покормили православный народушка пирогами с легким и с сердцем и отправили суд на вход барки поплыли своим путем а купец времени тратя с барином подвел окончательные счеты по божьему взял бумаги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 Великий делец. Адвокат или маклер? Нет. Мужик. Как мужик? Да. Все дело обделал он. Наш простой, наш находчивый и умный мужик. Да я и не понимаю, отчего это вас удивляет. Ведь считали, что вы, небось, ущедрена, как мужик трех генералов прокормил. Конечно, читал. Ну так чего же вам кажется странным, что мужик умел плотню распутать?